Закулисье и фасады. Первыми отреагировали биржи. Известия о результатах боев в Корейском проливе пришли почти перед закрытием. Ценности уже были фиксированы, но это не помешало господам финансистам нарушить установленный порядок и экстренно продолжить торги. Курс кредитного рубля скаканул кверху. Иена опустилась ниже некуда. Бесстрашный красовался на рейде Шанхая. Помимо доставленного на телеграф адмиральского отчета для отправки к государю, командир Миноносца в пропагандистских целях дал интервью представителям прессы, описав подробности и хитросплетения блестящей морской операции. Авторитет русского флота и самого адмирала Арктики Неизменно вырос. Теперь уж мало кто сомневался в ней. Поражение страны восходящего солнца неминуемо. Парламентская лига мира обратилась к президенту САС с ходатайством наконец принять меры к прекращению кровавой бойни на Дальнем Востоке. Японская печать по последним событиям на море помалкивала. лишь продолжая протестовать против наветов в зверствах на территории Китая, добавив к этому необоснованность обвинений Петербурга, будто японские спецслужбы принимали участие в революционных событиях России. Зандаш о посредничестве Америки в деле переговоров прошёл и со стороны политического руководства Токио. Теодор Рузвельт откликнулся положительно,